431 августа 15. Друг мой, из малых побед складываются большие. Жизнь, являясь полем преодоления волн встречных энергий, даёт к тому много возможностей. Надо найти в себе силы вырасти духом настолько, чтобы победно встречать каждую волну, и не только победно, но и красиво. Нужно, чтобы красота вошла во все дела человека. Красота антипод безобразия, то есть хаоса. Безобразие всегда дисгармонично и является свидетельством процесса разрушения. Можно представить себе, что мысли, чувства и действия человека проникнуты красотою и выражают её, и, конечно, слова. Трудно уследить за всем, что делает или говорит человек. Но если сознание настроено на ключе красоты, Ду выражение его во всей сущности человека становится естественным. Можно обратить внимание на то, что некоторые даже некрасивые лица становятся прекрасными в своём выражении. Духовное побеждает материю. Достоинство духа тоже выражает его красоту. Не может жалкий, мелочный человек сохранить это достоинство, и нелегко среди безобразий жизни утверждать её красоту. ведь ее надо выражать собою. Раньше духовность в понимании человека не сочеталась с красотою. Мало красоты было в окружении даже подвижников. Ныне подвиг духовный не может уже более сопровождаться отсутствием красоты или пренебрежением ее требований. Красота должна войти в жизнь как элемент от жизни неотделимой. Мы красотою строим, и вы, следующие за нами, ее утверждаете. Нельзя забыть основы проявлений жизни: и восход, и закат, и цветы, и зелень, и горы, и звёзды всё прекрасно. Природа красива в своём существе. Безобразие порождается силами разрушения и прежде всего человеком и его мыслями. Много труда приложили строители жизни, прежде чем утвердить на планете её красоту. Ужасны были первые формы жизни, Но эволюции красота связана тесно. Конечной формой завершения планетного круга седьмого будет красота. Так и вы, следуя великому плану, начните красоту утверждать во всём, что является выражением сущности вашей. С красотою, её утверждая, пройдёте и там, где без неё можно легко споткнуться, помните, красотою победите и её достигнете.